Глава 21. Выйдя за калитку, Немченко встретил спешившего в сторону префектуры Тита Негиния, своего соседа. Его в этот момент окликнули еще двое мужчин — отец и сын Уклюи, жившие неподалеку на другой стороне улицы. — Тит, подожди, вместе пойдем! — прокричал старший из Уклюев. — Ты далеко? — спросил Андрей соседа. — Что вообще происходит? вито Шерик, несмотря на свой достаточно высокий статус, был все еще дремучим провинциалом, почти все время проводившим в глуши, и его память сейчас ничего не могла подсказать вселенцу. А кто его знает, Рейн, Почтенный Нигиней поправил нужные и принял у своей рабыни, выскочивший за ним, небольшой узелок, переданный ему супругой. Кто-то напал, может, пираты, может, неитерцы. Мы к арсеналу сейчас. Там наверняка уже что-то знают. В нагобине большинство жителей, кроме босиков, бомжей и рабов, имели мечи. В районных арсеналах складировались доспехи, щиты, копья, арбалеты, луки и болты со стрелами к ним. А в городском, расположенном между резиденцией Приво и Палатой магов, накопители с амулетами первого и второго уровня, которыми могли пользоваться неодаренные. Андрей обернулся, заметив брошенный в сторону моря взгляд соседа и увидел в районе порта два больших водяных смерча, несколько секунд метавшихся за городскими стенами и затем мгновенно исчезнувших. «Пошли быстрее, Тит!» Оба у Клюя, дойдя до калитки дома землянина, уже тяжело дышали. Обжорство, которым они славились, не пошло им на пользу. «Здравствуйте, Оланд! Вы к резиденции?» Конечно, куда же еще, ответил попаданец с подсказки, не знавший, куда ему бежать. Удачи вам! взмахнул он рукой и пошел быстрым шагом в сторону городского центра. Чем ближе он подходил к резиденции, тем сильнее царила суматоха на площадях и улицах. Часть горожан еще торопилась к арсеналам, среди них попаданец заметил и женщин, пусть и немногочисленных, а другие уже в составе вооруженных отрядов по 10-20 человек, Бежали, гремя с бруей. Почему-то в разных направлениях, к морским воротам и к южным. До дворца праву Немченко не дошел. На храмовой площади ему навстречу попались трое магов. Среди них оказался Тимк. «Анд, пошли с нами!» — схватил он землянина за локоть и уже на ходу пояснил. «К порту! Ниитарцы напали! Похоже, целят на уничтожение запасов зерна! Еле успели ворота отбить!» Первым же ударом половину надвратной башни снесли. К ним присоединилась заспанная могиня лет сорока со знаком воздушницы, подхваченная по дороге, как и Андрей, одним из спутников Ол-Эсма. Женщину сопровождали двое вооруженных наемников и рабыня. — Там же в башне мощный артефакт, — удивился попаданец. — Это с какой же силой ударили? — С обычной, Ант. Тимк передал одному из спутников что-то похожее на веревку с узлами. Амулеты надо заряжать, знаешь, а не только на балах вытанцовывать. Это я не тебе в укор, конечно. В замке Шерик все башни тоже имели защиту. Чтобы обеспечить покрытие всего сооружения, требовались кристаллы величиной с голову годовалого ребенка. Алмазов, рубинов или других драгоценных камней такого размера не найти. Вот и изготавливали защитные артефакты, в основном из горного хрусталя или вовсе из кварца. Рассеивание энергии из таких изделий происходило довольно быстро, поэтому они нуждались в постоянной подзарядке, на чем палата немало зарабатывала от городской казны, хотя и брала за это в четыре раза меньше, чем при наполнении частных амулетов. Я, Фронол Мейс, назвался самый старший из спутников Тимга, адепт стихии Земли. Могу я поинтересоваться, Ант? Ведь тебя Ант зовут? Про твои атакующие возможности, ступень какая? — — Вторая, — удрученно признался землянин, — дистанционное заклинание одно, единичное, площадных нет. — Ясно, — не расстроился Фронт, — про ранг и стихию не скажешь, впрочем, неважно. Поддержишь какой-нибудь из отрядов, хотя бы подпиткой амулетов, накопителей надолго не хватит. В таверне Кит и Дельфин, полутора сотнях шагов от морских ворот, капитан городской стражи развернул временный штаб, куда уже прибыли Прево и мэр. Из компании попаданцев в заведение пропустили только могиню Барну, ту самую заспанную воздушницу, встреченную возле храма. Ола имела полностью освоенный шестой ранг и относилась к пятерке самых сильных магов Нагобина. Женщина из таверны не вернулась, зато от нее явился посыльный десятник и рассказал все, что было известно на данный момент. Нитрцы не стали ломиться в гавань, заполненную десятками далиорских и иноземных кораблей. Они ночью незаметно бросили якоря за зеленым клином, длинным густо заросшим мысом, с юга ограждавшим Нагбинскую бухту. Враги разумно рассудили, что рано утром будут обнаружены либо жителями прибрежной деревушки, либо вышедшими в море рыбаками. Поэтому атаковали, не дожидаясь полной высадки десанта. Они разделились по двум направлениям, выбрав целями порт и южные пригороды, где находилось большинство зернохранилищ. Уже сейчас было понятно, что речь о попытке захвата города не шла. Даже при том, что по мере высадки на берег силы противника росли, они в разы меньше численности нагибинского ополчения. Тремя десятками судов, а их уже староста прибрежного поселения посчитал, свыше двух тысяч десантников не доставишь. Восемь сотен горожан и около десятка магов убыли на север королевства по военному призыву. Однако не менее семи воинов и почти двести олов сейчас готовы выступить на защиту своих домов. Вылазка нитрцев носила диверсионный характер. До сбора урожая озимых оставалось еще почти пять недель, и поджог запасов продовольствия нанесет существенный ущерб королевству Делиор. Ведь в нагобине хранилась его значительная часть. Кроме этой цели, наверняка имелась и традиционная грабеж, захват того, что можно успеть увести. Частично разрушив морские ворота, нииторцы, образовавшимся завалом, на некоторое время перекрыли поступление помощи защитникам порта, где отрядом диверсантов давали отпор команды судов, включая иноземных стражники и жители, включая портовые банды. Инициатива была на стороне нападавших, они действовали организованно и по своему разработанному плану, в то время как Прево и Мэр еще только начинали предпринимать контрдействия. Зейер Олл позаботился о торжествах в честь своего назначения. А вот про в условиях начавшейся войны как-то забыл. И теперь жителям славного Нагобина придется заплатить за это лишними потерянными жизнями. Господа, быстро завершив краткое прояснение ситуации, десятник посмотрел на Ола Мейса и его товарища. Вам предлагают остаться здесь, про его создает ударный магический кулак, а вас, он чуть поклонился Тимгу и землянину, просят вернуться к мэрии и возглавить какие-нибудь отряды, отправляющиеся в южные предместия. Андрею все было понятно, руководство обороной посчитало главным отстоять порт. Уже начали подниматься дымы пожаров, а значит, дела у защитников складывались неважно. Самые сильные маги сейчас нужны здесь, а низкоуровневые Олы должны усилить оборону другого угрожаемого направления. Нас там будет не больше полусотни, Тимк шел чуть впереди попаданца. Я про магов. Даже на усиление четверти отрядов не хватит. Трудно сказать, сколько готовых накопителей и амулетов нашлось в арсенале. «Их давно не заряжали, растяпы!» «Будем надеяться на лучшее», — успокаивающе начал Немченко и заметил на площади перед мэрией, куда они сейчас пришли, подругу. А вот и Оди, ее ужин с Приво сегодня отменяется. Вопреки своим ожиданиям большого столпотворения на месте собора, Андрей не увидел. Отряды, по мере доукомплектования, десятками сразу же отправились на стены города. Как у лесм и говорил, не всем повезло с командованием из числа дворян. Большинству приходилось надеяться только на амулеты, доспехи и деревянные щиты, обитые железом, бронзой или просто кожей. «Поздновато вы», — Адисса, несмотря на разрушение ее вечерних планов, выглядела бодрой. «А я уже ухожу», — она махнула рукой в сторону небольшого отряда, заканчивающего подгонку амуницией. «Догоняйте!» К Тимгу и попаданцу уже спешили сразу пятеро командовавших десятками ополченцев мужчин, каждый в надежде, что кто-нибудь один из подошедших магов предпочтет отправиться именно с его отрядом. А распоряжавшийся на площади заместитель мэра, грузный пузатый мужчина, на котором тяжелый латный доспех сидел как на корове седло, уже объяснил, что в южном пригороде обороной руководят Рим-Ол-Райм и префект Амтий. Они скажут, что надо делать. Андрей никогда не считал себя специалистом в военном руководстве, хотя и фильмы соответствующие смотрел, и книги читал, но даже его неприятно удивил тот бардак, который он сейчас наблюдал. Одно только назначение сразу двух командиров чего стоило. Тем более, что один из них сугубо гражданский человек, а другой адепт жизни, пусть и шестого ранга. Хотя насчет последнего Немченко мог быть неправ в своем скептицизме. Все-таки возраст 60 подразумевает какой-то жизненный опыт, да и стихия Олрайма только по названию звучит мирно. В реальности же убойных заклинаний у нее имеется достаточно. Можете пойти со стражниками, предложил чиновник поданцу, показав на подошедших вояк. Тимк, ты как? Толкнул Андрей приятеля. Бери их, а я вон соседей вижу. Одним из пятерки подошедших командиров отрядов оказался Рен Витер, тот самый жуликоватый торгаш, к которому хотели проникнуть бычок и вьюнок, подельники царей. «Господин Ант!» «Привет, Рен!» — дружески кивнул ему землянин. «Дальше можешь не спрашивать». «Конечно же, я иду с вами!» Он подошел к Витеру, заметив разочарование оставшейся четверки, и подтолкнул его к отряду. — Чем вас в городском арсенале порадовали? В районном, видишь, неплохо экипировали. — Мало чем, господин Мак, — поморщился жуликоватый торгаш. — Один накопитель, там энергии десять гид осталось, и три одноуровневых амулета защит, больше ничего. Но вы не беспокойтесь, в нашем районе все же не нищеброды живут, у половины есть свои, у меня и тит вообще второго уровня. Правда, у Нигения разряжен, но накопителем можем. «Оставьте его про запас, я сам сейчас заряжу». В отряде соседей насчитывалось 11 человек, включая Чинтера, парня Циоры. Ему попаданец сразу же вручил один из двух изготовленных им лично второуровневых артефактов. Другой он пожертвовал Литу, младшему Уклюю. Таким образом, весь отряд землянина оказался с магической защитой. Такое в элитных армейских подразделениях редко встретишь. Пусть кристаллы из дешевых, но, потратив 12 гитов своего резерва, Немченко их все полностью зарядил. За сутки двое энергия не рассеется, а дольше вряд ли потребуется. «Прикажете выступать?» — спросил Тит Негини, когда разобрались с артефактами. «А чего ждать? Стой, не стой, пьяным не станешь!» — пошутил попаданец с целью немного подбодрить мрачноватых мужиков. Идти им пришлось навстречу потоку беженцев из пригородов, особенно сильный напор преодолели у ворот. Стража там древками копий, жестко освобождала проход для подходивших отрядов ополчения. Лупили людей без всякой жалости, не разбираясь, мужчины это или женщины, старики или дети, все равно получалось бестолково. Поставь себе ниторцы задачу ворваться в город на плечах беженцев, сделали бы это легко. Хотя, конечно, проникнуть в Нагобен, где почти каждый житель вооружен небольшим количеством воинов, было бы гарантированным самоубийством. «Как найти Амте?» — спросил Андрей у десятника превратных стражников. «Сразу влево идите, господин». Унтер больно ударил тупым концом копья в живот тетки, протиснувшейся сквозь оттертую толпу у моста через ров. «Увидите обгоревшую таверну!» — Нет, ни не, ниторцы, не, сами в суматохе едва не сожгли. Пострадал только крыльцо, увидите. — Вопросов больше нет, — кивнул Немченко. Попаданец повел своих вояк по улочке, наполненной тащившими свой самый ценный скарб людьми. Дети плакали, женщины тревожно озирались, мужчины хмурились. Относительно спокойно себя чувствовали лишь рабы, жизнь которых ошейник защищал не хуже, чем когда-то на земле золотая пайца, полученная из рук Чингисхана. Префекта Андрей нашел быстро, тот стоял у кабака на утоптанной траве перед входом в окружении четырех офицеров ополчения, сам одетый сугубо не по-военному, в холщовых штанах и рубахе на выпуск. — Извините, Олл, — обернулся он к попаданцу, — я не сразу расслышал. — Да ничего, ерунда. Немченко показал рукой на свой отряд и спросил. — Дам куда? И где урайм «Господин Рим сейчас у Талинки. Антий забрал из рук офицера сложенный лист бумаги и развернул его. «Борские склады уже сожгли, еще на рассвете. Сейчас пытаемся перекрыть путь к горским и Пенецким зернохранилищам». Он ткнул пальцем с обгрызанным ногтем в совершенно непонятные землянину, нарисованные на бумаге линии и геометрические фигуры. Старший инспектор организовал тут оборону. А вам надо сюда, к мойке, ну, к речке, занять мосток, чтобы нигарцы не обошли по горшечной. Туда уже ушли два наших отряда. Но, кажется, их будет недостаточно. Когда, кажется, креститься надо, — с раздражением подумал землянин, которого Наготинское военное руководство все больше злило, но вслух спросил другое. «Ты мне на словах объясни, как нам дойти?» — Я знаю, где это, — доложил вытянувшийся из-за плеча Андрея Тит. — Доведу. Чем ближе к окраинам, тем безлюдней становился пригород. Большинство домов уже было заперто на замки и ставни. От мародерствующей басоты это, правда, не спасало. То тут, то там на глаза Андрею попадались оборванцы, пытавшиеся проникнуть в жилище. Приведя ополченцев, они убегали, а гнаться за ними желания не возникало. Твари пользуются моментом, прокомментировал действия бомжей Рен Витер. Давно бы их пора перевесить на каторгу в Кандалах отправить. А кого тогда во временные работники нанимать, рассудительно заметил старший уклюй. Нашли время спорить, обернулся попаданец. Потом решите, кто прав, если выживете. Домойки они не дошли совсем немного, когда навстречу им из-за угла длинного складского здания выбежала группа вооруженных людей. В первый миг Андрей решил, что это не итарцы, но тут же понял свою ошибку. Драпайте! спросил он у полченцев. От предыдущих двух отрядов, посланных на перекрытие обхода по Горшечной, осталось 18 человек из трех десятков. Остальные были убиты или ранены. — Что-то я не вижу раненых, — хмуро буркнул Тит. — Бросили их, что ли? Нас атаковали почти полусотни. Впереди бежавших оказался тощий мужичонка в дорогом кольчужном доспехе. — И там двое или трое магов, — оправдывался он. — Это свежее подкрепление. Сейчас они подлечатся и сюда придут. Бежим! — Так и сделаем, — согласился Немченко. — Только двинемся навстречу к ним, а не от них. «Без нас!» — выкрикнул главный паникер и нагло устремился мимо отряда попаданца. Рен Витер, как и остальные бойцы, державший меч в руке, со всей силы ударил беглеца клинком по шлему, намеренно плашмя. От неожиданности трус упал и, перевернувшись, закрылся локтями. «Ты чего?» — вскрикнул он. «Убить?» — спросил Рену попаданца. «А что еще делать с трусом, кроме как казнить?» Память Вита подсказала, что в дружине поступили бы именно так. «Не таскать же его связанным за собой!» Когда меч то Нигиния вонзился в шею паникюра, Андрей посмотрел на его товарищей. «Мой приказ понятен!» Желающих последовать путем убитого не нашлось, и под командой землянина оказалось 28 человек. Выстроив из них подобие фаланги, перегородившей улицу, Андрей приказал не спеша двинуться вперед. Что-то преследователей не слышно. — озвучил мысли попаданца, идущий за его спиной Литуклюй. Заметно осмелевший после получения защитного амулета. — Может, их и не было? — Не говори, чепухи, — одернул парня отец. — Скорее всего, те неитарцы захватили мостик через мойку и ждут теперь своих. «Стой — Стой! — отдал приказ Немченко, когда отряд подошел к углу здания. — Ждите меня. Андрей подошел к складской стене, продвинулся вдоль нее до края и осторожно выглянул. В Метрах в 70-80 он увидел чуть больше трех десятков вояк, мало чем отличающихся от вооруженных ополченцев. Тем не менее, Немченко сразу понял, что это враги. Они помогали своим раненым товарищам амулетами и обычной перевязкой, а заодно добивали и обыскивали нагобинцев. Озвученное трусливым доходягой число в 50 вражеских бойцов явно не соответствовало действительности. Андрей насчитал четверых убитых нитрцев и троих, получивших увечья. Уточнил их оставшееся количество, 32 из которых всего один одаренный, точнее одна. Знака стихии на одежде Ол такого расстояния было не разглядеть, однако по сорокалетнему возрасту этой тетки в одежде богатой дворянки можно предполагать ее немалые магические умения. — Слушайте меня внимательно. Вернувшись к отряду, попаданец пристально посмотрел на лица своих бойцов. — Врагов столько же, сколько и нас, но мы лучше, храбрее и защищаем свои дома. Атакуем сходу. Кто испугается, будет мною убит без колебаний. Все понятно? — Тогда бегом вперед! Сам землянин встал позади строя не из осторожности, а ради намерения видеть поле боя и руководить сражением.